Рассказывает Надежда Фетисова. Тележка радости. Приятно, что ее всегда ждут, что знают в пятницу в 15.00. Знают даже недавно поступившие. Им сторожило рассказывают. Плодово-ягодная тележка. Дачные дары: арбуз желтый и дыня. И спасибо волонтеру Оле за мороженое. Еще нам собрали небольшие душистые букетики для каждого пациента. Мятая и что-то еще У меня нет дачи, не разбираюсь, но пахнет непередаваемо. Мороженое, конечно, как-то больше радовало, чем желтый арбуз. Сильно растрогало меня сегодня. Денис Владимирович сам захотел без посторонней помощи съесть щербет и, и весь испачкался. Вытираю ему салфеткой пальцы, губы, шею, разговариваю. А у него слезы потому что сам смог, потому что вкусно и можно испачкаться. Вера Григорьевна с Вероникой Васильевной около недели были в отдельной палате. На днях Веронике Васильевне стало значительно хуже, и ее перевели в другую палату. Заезжая с тележкой, Вера Григорьевна посмотрела на все, угостилась и говорит. «Наденька, я что-то носочки не вижу. У тебя есть?» «Конечно, сейчас принесу. Ты меня тогда ищи в соседней палате?» Приношу, а Вера Григорьевна заботливо надевает эти носочки Веронике Васильевне и говорит. Она просила, ноги мерзнут. Пойду к сестрам, попрошу обед разогреть. Она кушать хочет. И столько в этих носочках трогательной заботы и любви.